А когда он бегал вдоль ручья и прыгал с бережка в воду, они потешались над ним до упаду, особенно мать. — Посмотри, посмотри, — говорила она сестре, — как он похож на него, в точности как сам. И еще что-то они говорили, озорно перешептываясь и задорно смеясь. А вода текла в ручье нескончаемым потоком, и ее можно было пить досыта,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 Они возникали и исчезали на ветру сами по себе, растворяя и расталкивая туман по сторонам. Как только появлялась луна из-за облаков, поверхность моря живо рябилась, живо поблескивала и снова угасала, и снова оживала. Мальчик смотрел на молчаливо светящиеся звезды и думал, которые из них звезды охранительницы.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 Он хотел научить меня. Но вы не виноваты, что так случилось. Я тоже скоро умру. У меня нет воды. И я уже совсем без сил, и я не знаю, куда я плыву.